и не был целый день когда спустилась тьма княгиня слабая как тень пошла к нему сама ее не принял генерал хворает тяжело пять дней покуда он хворал мучительных прошло а на шестой пришел он сам и круто молвил ей я Отпустить не вправе вам, княгине лошадей. Вас по этапу поведут с конвоем. Боже мой! Но так ведь месяцы пройдут в дороге. Да, весной в Нерчинск придете. Если вас дорога не убьет. Навряд версты четыре в час Закованный идет. Посередине дня привал, С закатом дня ночлег, А ураган в степи застал, Закапывайся в снег. Да, с промедлением нет числа, Иной упал ослаб. Нехорошо я поняла. Что значит ваш этап? Под караулом казаков с оружием в руках. Этапом водим мы воров и каторжных цепях. Они дорогою шалят, того, глядись, бегут. Таких канатом прикрутят друг к другу и ведут. Трудненький путь. Да вот сколько? Отправится 500, а до Нерчинских рудников и третий не дойдет. Они как мухи мрут в пути, особенно зимой. И вам, княгиня, так идти вернитесь к домой. О нет! Я этого ждала, но вы, но вы, злодей, Неделя целая прошла, нет сердца у людей. Зачем бы разом не сказать, ушла бы я давно. видите ж партию избирать. Иду, мне все равно. Нет, вы поедете, скричал нежданно старый генерал, закрыв рукой глаза. Как я вас учил, боже мой! Из-под руки на ус седой скатилась слеза. Простите, да... Я мучил вас, но мучился и сам. Но строго я имел приказ преграды ставить вам. И разве их не ставил я? Я делал все, что мог. Перед царем душа моя чиста, свидетель Бог. Построжным, жестким сухарем и жизнью в заперти, позором, ужасом, трудом этапного пути, я вас старался напугать. Не испугались вы, и хоть бы мне не удержать на плечах головы, я не могу, я не хочу. Тиранить больше вас. Я вас три дня туда дамчу. Эй, запрягать сейчас!